Байрон поселился на берегу Женевского озера на вилле Диодати. Вилла Диодати принадлежала когда-то гуманистическому философу. Диодати когда-то принимал у себя автора Потерянного и Возвращённого рая Мильтона. Вилла была вейна преданиями о старинной борьбе швейцарцев за политическую независимость и за свободу совести. Вилла Диодати была выбрана Байроном не случайно. 4 месяца провёл Байрон на берегах Женевского озера. К этому швейцарскому периоду его жизни относится создание третьей песни Чайт Горольда. Там написаны были Шлейонский узник и драматическая поэма Манфред, именно первые её части. Третья часть Манфреда была дописана уже в Венеции. Освобождённый от связей со своей общественной средой, Байрон с особой силой почувствовал весь трагизм своего одиночества и бесцельной независимости. Он не скрывал от себя наступления того периода, который обеспечивает человеку наибольшую ответственность перед самим собою в качестве единственного контроллера. Там, где человек заурядный, или талант слабый, или творец случайный литературных произведений мог бы погибнуть, Там Байрон, собрав в едином стремлении свои мысли, чувства и волю, сумел возвыситься до истинной высоты гения. В то время, когда толпа наёмных провокаторов швыряла камни в стёкла лондонского жилища Байрона, поэт читал Спинозу и занимался интереснейшими беседами с новым спутником жизни и другом поэтом Шелли. Уталение философской жажды делало для Байрона чрезвычайно увлекательным занятие теоремами и колорариями из холийми Бенедикта Спинозы. И то, что прекрасно и стройно приводит Спинозу к мудрому примирению с миром вещей и явлений, хотя и не приводило Байрона к таким же результатам, но восхищало его поэтическую душу. чувством упоения могуществом и красотой природы, занявшей место божества. Философия детерминизма, рассматривающая мир по причинам, а не по целям, мудрое чувство ненужности бунта против мировых законов, отрицание свободы воли в человеке. И тонкое наблюдение по поводу того, что сознание своей свободы также является следствием законов природы, как и реальное отсутствие этой свободы, приводило великого гранильщика стёкол и мудреца Спинозу к диаметрально противоположным стремлениям, нежели выводы Байрона из философии Спинозы. Философия Спинозы воспринималась поэтом по преимуществу как обожествление природы. Законченный атеизм Спинозы, начисто снимающий понятие божества, в каком бы то ни было религиозном смысле, не был понят ни Байроном, ни Шелли. Оба они вернули эмоциональную окраску культу природы. И если Шелли во всём от житейских мелочей и до высочайших моментов интеллектуального созерцания привык чувствовать себя частью вселенского целого, если Шелли вполне мирился с этой природой, То Байрон, поэтически переживая то, что он называл красотой природы, слишком часто восставал против законов этой природы, ставя себя в положение бунтующего раба против её великих и грозных сил, ненужных и деспотических мучений человека, песчинки, затерянной среди беспредельных межзвёздных пространств, в вселенском холоде в заполярье мировой ночи. Отсюда вся философия Манфреда